Глава 19 Марко сидел на верхней террасе своего дома и с тоской следил за закатом солнца. Каждый день в одно и то же время алый солнечный диск, в последний раз осветив расположенные на много миль поля и виноградники, сверкнув лучом, закатился за горизонт. Сиена, родной край, который всегда занимал особенное место в его сердце, превратился в добровольную тюрьму напоминая ему о том, что он натворил. Месяц за месяцем он проводил за тем, что морально истязал себя. В руках он держал камеру, ту самую, которую выбил из рук Энди, когда впервые столкнулся с ней на улице. Собирая вещи Энди, чтобы переслать ей на ее новую квартиру, Ирэна забыла про камеру, которую как раз принесли из мастерской. К счастью, все снимки Энди остались целы. И Марко день и ночь вглядывался в черты любимой, которой так и не успел сказать о своих чувствах. Вот она улыбается чему-то у бассейна. Вот они с подругой где-то в кафе. Вот какой-то белобрысый урод обнимает ее. Наверное, он и есть тот самый, от которого она сбежала в Рим. Надо бы найти его и начистить репу за то, что обидел его девочку. Недавно к нему приезжал частный детектив, которому он поручил расследование гибели родных. И тот, наконец, сообщил, что у них появилась зацепка. Что же, значит, скоро он сможет покинуть это ненавистное кресло. Вот только прошлого, к сожалению, он изменить не сможет. Ни Чески не вернуть, ни Энди. Он сам виноват, оттолкнул всех, кто был рядом. И даже единственных близких людей, Элио и Ирене. Он отдал бы все, что у него есть, лишь бы получить возможность исправить причиненное им зло. «Дядя Марко!» Раздались крики внизу. И два маленьких смерча, обгоняя и толкая друг друга, взбежали по лестнице и прыгнули ему на шею. «А у меня зуб выпал, вот!» Открыв широко рот, Эсме показала место. Она плакала. Насмехался над ней брат. «Сам ты плакал!» «Дядя Марко!» «Арагима боится пауков!» Я ему одного на руку сдула, так он потом целый день проревел, как девчонка. «Сейчас как дам, я беда!» «Ну-ну, потише, сорванцы!» На террасе появились Ирена с Элей. «Извини, что без предупреждения. Мы соскучились, вот и не выдержали. А у детей не надо так сильно кричать. Прости, они тебя, наверное, совсем замучили». Начал было Эл, но осёкся. Навсегда в суровом лице Марко блестели слёзы. «Марко? Господи, благодарю!» Прошептал Марко. «Ребята, я так рад вас видеть!» Он обнял детей и уткнулся лицом в их макушке. Ирэна с Элом переглянулись. Похоже, айсберг начал таять. «Кара, у меня для тебя сюрприз!» Сюрпризы от Альдо были постоянно. Возникало ощущение, что он задался целью разориться ради того, чтобы я не скучала. «Альдо, дорогой, может, уже достаточно сюрпризов?» «А то я скоро буду шарахаться от каждого угла, в страхе обнаружить там очередной сюрприз от тебя!» Пошутила я. «А, ты имеешь в виду того пса? Ну кто же знал, что у тебя аллергия на собачью шерсть?» «Да вот тебе смешно, а я, между прочим, чесалась потом целую неделю, так что завязывай со своими сюрпризами, пока окончательно не свел меня в могилу». «Нет, послушай, это совсем другое кара!» И, увидев скептическое выражение моего лица, быстро продолжил. «Мы едем в Венецию на карнавал». «Что? Ты, должно быть, шутишь? Карнавал? Это так здорово!» Я была в восторге. «Еще бы! Венецианский карнавал – это мечта для туристов вроде меня. Празднества, танцы, гуляния, конкурсы масок. И все это под аккомпанементы поющих гондольеров, перевозящих тебя по знаменитым каналам улицам этого знаменитейшего города. Ага, я же говорил, что сюрприз тебе понравится». Так что сам видишь, все у нас нормально. Вот решили воспользоваться отпуском и навестить тебя здесь. Закончил свой рассказ Элия. А, Ирена, я хотел спросить. А Бенди ничего не известно. Как она? Вернулась в штаты. Марко и сам не ожидал, что будет бояться ответа, которого сейчас так ждал: О, нет, дорогой, она в Италии! И видя, как радостно заблестели глаза Марко, в очередной раз поражаясь изменениям, произошедшими с ним, Ирена продолжила. Она работает в одном из крупнейших банков и вполне довольна своей теперешней жизнью. Альдо, он по-прежнему крутится возле нее?» Рена улыбнулась. В голосе Марко явно сквозила ревность. «Да, они друзья и только. Мы как-то разговорились с Энди, и она призналась, что видит в нем скорее старшего брата и друга, чем возлюбленного. Хотя...» «Что?» – нетерпеливо спросил Марко. «Они сейчас на венецианском карнавале». А ты же знаешь, как подобная обстановка действует на людей. Празднество, романтика, тайна. Вполне возможно, что по их возвращении мы услышим новости иного рода». Марко отвел глаза, но Ирене успела заметить промелькнувшую в них боль.